Эпилог. Три года спустя. «Погадаем?» — Элина протянула руку, чтобы схватить за плечо одного из мужчин, шедших рядом. Царапнула легонько по плотной ткани, вызвав яркое возмущение. Он обернулся резко и взмахнул рукой, мол, отвали. В таверне этим вечером было особенно людно и шумно. Люди сидели за каждым столом. Подавальщики сновали туда-сюда, чудом уворачиваясь от столкновения и удерживая на подносах еду и напитки — Там и сям слышался смех и пьяные выкрики. Такая знакомая обстановка. Элина тихонько хмыкнула и затараторила «Всю правду расскажу», — начала она уверенно и бойко, глядя мужчине в маленькие прищуренные глаза. «Как дальше жить, кого любить, откуда деньги придут, только не прогляди». Штора, прикрывавшая вход в отдельную маленькую комнату, колыхнулась от её движения. Элина прошлась пальцами по картам гадальной колоды, которую держала в руках. «Поди прочь!» Громче воскликнул мужчина, чем, наконец, привлёк внимание того, кто был нужен. «Иди отсюда, ведьма!» От грубого толчка она едва не упала, ткнувшись в спинку соседнего стула. На глаза даже навернулись слёзы. На крик обернулся, наконец, Атхан. Знатный купец, состоятельный и суетливый чужеземец из соседней Алхены, чьим приездом заинтересовался сам король. Его свита мигом расступилась Чернявый чернобородый купец обернулся и оказался рядом, окинув Элину таким горячим взглядом, что по телу пробежала противная дрожь. «Чего тебе?» Должно быть, от вида её опечаленных светлых глаз купец смягчился. «Что случилось?» Тёмный липкий взгляд прошёлся по её телу в длинном, открытом сверху платье, с интересом вернулся к светлым, гладко гладкорасчёсанным волосам, свободно падающим на плечи. Элина поправила прядь, зацепившуюся за длинную серёжку, пригладила её пальцами и перекрутила, привлекая внимание к своему лицу. В последнее время ей часто говорили, что строить из себя нежную трепетную девушку с томным взглядом у неё выходит неплохо. Кажется, в этот раз они точно угадали с образом. «Простите за беспокойство, господин». Она опустила глаза и тут же снова подняла, с сведя брови. «Я лишь предложила погадать». «У меня есть особый дар. Я вижу будущее». «Надо же!» — нисколько не поверил господин. «И сколько же ты за это хочешь?» «Сколько дадите, господин?» Улыбнулась она чуть коварно, вспомнив одну хорошо знакомую гадалку и её манеру говорить и заигрывать. от хану явно было плевать на гадание». Но после успешной сделки он был весёлым и слишком самоуверенным, поэтому весело махнул рукой своим, давая знак «Ждать», и кивнул ей. «Гадание, значит? Ну, давай, удиви меня». «Прошу сюда», — она указала рукой на комнату за шторой. «Только вас, иначе нельзя, карты не заговорят». Ловко проскользнув первое, она села за небольшой стол, а Одобрительно кивнул тому, насколько закрыто это место от чужих глаз и насколько безопасно. У входа его люди, внутри никого лишнего. И расположился напротив. «Что вас тревожит?» — спросила она ненавязчиво, тасуя в руках карты. Обычно гостей это завораживает. Так и смотрят, как быстро мелькают её пальцы, украшенные колечками, да позвякивают браслеты на запястьях. Или бросила осторожный взгляд из-под лобья. «Скажите, и мы вместе сможем задать верный вопрос картам». Купец подался вперёд, сложив руки перед собой и продолжая изучать её куда наглее, чем прежде. элина с трудом подавила желание убедиться, что не осталась здесь совсем одна, наедине с этим, потому что, похоже, она справляется с ролью даже слишком хорошо. «Ты меня тревожишь», — улыбнулся Атхан нахально, — «Ты и твоя красота! Такая хорошенькая, ладная вся из себя. А занимаешься такой ерундой!» Он поймал её руки, попытался взять за ладони притянуть к себе. Элина изобразила вспышку растерянности и смущения. Прикусила губу, чтобы не вырываться из схватки слишком отчаянно, но и не торопить события. «Давайте погадаю вам на любовь. Где искать судьбу, где и с кем ваше сердце быстрее успокоится?» «Что-то оно лишь сильнее бьётся», — ухмыльнулся купец. «Кажется, он успел уже выпить где-то раньше и теперь не скрывал свой настрой на эту ночь. Не она, так другая стала бы его избранницей. Хорошо, что успели перехватить». Элина принялась торопливо раскладывать карты. «Вижу, что вы женаты», — сказала она без тени сомнений. «У вас большой дом, есть ребёнок, даже несколько». Адхан удивлённо кашлянул, но боевой настрой ничуть не растерял. «Конечно, жена, дети, я как-никак солидный человек. Хоть и не прочь иногда познакомиться с прекрасными богинями судьбы». Подмигнул он с улыбкой, глядя, как Элина сопротивляется его напору. «Но от меня никто не уходит обиженным». Это даже намёком было не назвать, разве что не выложил на стол... «Кошель с деньгами, покупай себе очередную любовь на ближайшую ночь». «Вы щедрый человек, очень щедрый», — певучая и бархатно проговорила Элина, продолжая смотреть больше на карты, чем на Атхана. Облизнула губы. «И вы всегда выбираете лучшее». «Вот это в точку, девочка», — кивнул он с азартом, ловя её взгляд. «Угостите лучшим вином. Расскажу, что принесёт вам ещё больше богатства». Улыбнулась она с хитрицой даря несчастному самый многообещающий взгляд из-под ресниц. Атхан тут же щелкнул пальцами, и перед ними возник юноша. Купец попросил самое лучшее вино, что было в этом заведении, и заказ исполнили почти мгновенно. На стол поставили два бокала. «За щедрую любовь!» с отцой произнес Атхан, призывая повторить за ним. Элина коснулась его бокала, сделала глоток, глядя, как пьёт он медленно, с наслаждением. Вино тут и правда было прекрасное, насколько она успела распробовать и в других местах. Десять, девять, восемь, семь. Она улыбнулась, встав из-за стола. Подошла к обалдевшему от счастья Атхану, плавно уселась ему на колени. Обвела руками шею, чувствуя слишком яркий запах мужских духов и пота. Шесть. Пять. Четыре. Три. Полные руки обхватили её за талию и ниже спины. Жадно, торопливо, будто он хотел ещё успеть. Два. Один. Всё. Что ж, недолго счастье длилось. Глаза купца закатились, руки безвольно обмякли. «Давай быстрей», — шепнула Элина в сторону, удерживая несчастного за шею. Позади из потайной двери появился инсар. «Держи, пока не шмякнулся. Шумно будет». Инсар быстро подхватил от хана подмышки и потащил прочь. Илина коротко, но выразительно ахнула, засмеялась, играя на публику за шторой, лишь бы свита решила, что сейчас точно не стоит мешать своему хозяину, и потом исчезла вслед за Инцаром в потайном ходе, крепко прикрыв за собой дверь, так похожую на обычные каменные стены. «Быстро ты!» — похвалил инсар на ходу. Илина подхватила пухлую руку, с другой стороны, и помогла тащить безвольное тело. Жаль, допить вино не дали. Её порция и впрямь была хороша на вкус. Остальные ждали на улице. Без лишних слов от хана погрузили в карету и быстро тронулись по окружной дороге, что уходило через лес в соседнее село. «Долго проспит, как думаешь?» — спросила она у Инсара. «С такой зверской дозой, что отсыпала Майлис, думаю, до утра». «Его людей мы тоже хорошенько отвлекли. А вось к рассвету тоже только очухается». «Ну и слава богам». «Не понравился тебе?» — хмыкнул напарник. И Лина пожала плечами. Видала, и попротивней вспомнились не лучшие годы в лесу, и она поморщилась, желая скорее стереть это из памяти. «Надеюсь, он и впрямь окажется полезным, что не зря я гадала». «Это уж пусть они разбираются». Королю доложили, что купец шпионил, что вынюхал больше, чем следовало, да ещё и не с теми с кем надо дружбу водит. Едва ли не государственные тайны выбалтывал. Да раз, пусть с ним беседуют. У него хорошо получается. Глядишь, этот толстосум не только во всём признается, но ещё и на нас работать станет. Сейчас только заберём наших. Нам, кстати, обещали ужин. Ну да, усмехнулась Элина. Прямо в лесу и устроят. Инсар пожал плечами и уставился за окно, глядя на пробегающие мимо деревья. Да уж, ну и дельцы им поручили в этот раз. Только сейчас уходила тревога, и можно было выдохнуть. Кажется, она и впрямь справилась неплохо. А ведь не так давно у неё было совсем другое имя. И совсем другая жизнь. Даже подумать странно, что могло повернуться иначе. Теперь она тоже работает на короля, когда это требуется. Пока не так и часто. Что ж, не самая плохая плата за спасённую от казни жизнь и возможность начать всё заново. Совсем заново. Вот и они. Даррис поднялся с широкого бревна и махнул, подзывая. В лесу горел костёр, приветливо раздвигая сумрак ночного леса. Словно создавал зыбкий шатёр вокруг, без стен и границ. Но именно он заставлял людей тесниться ближе друг к другу, собирал всех рядом. И Лина приблизилась с облегчением и удовольствием, глядя на них. дарс он же Эрвин, он же лучший королевский дознаватель, окинул её своими голубыми глазищами, бликующими в свете огня. И будто сразу её всю и прочитал, насквозь. Как всё прошло, успешно или нет, как она сама, что испытала. И тут же одобрительно кивнул, убедившись, что всё в порядке. Майлис тоже сидела у огня, теперь и она в отряде короля. Одна из первых кто прошёл отбор и доказал свою верность. Похоже, то дело со шкатулкой оказалось для его величества и впрямь настолько важным, что король благосклонно воспринял новых людей, готовых пройти обучение и служить ему. Даже ей, Элине, теперь нашлось своё место. Майлис была занята над огнём настолько, что не смогла даже сразу обернуться к подошедшим, и только потом, как закончила, взглянула искоса и обжигающе пристально, будто от огня отлетела искра. Под глубоким тёмно-бордовым капюшоном тонуло в тени лицо, которое казалось сейчас таким загадочным. Только горели в ночи рыжие отблески на её волосах и подкрашенные чёрным глаза. Майлис давно была для Элины примером. Яркая, дерзкая, независимая, а потом такая влюблённая в Дарреса. И всё же елена ею восхищалась по-прежнему, хоть и не так явно. «Садись!» — лиса с усмешкой хлопнула рядом с собой. «Ты как, в порядке?» «Угу. Вы были правы, он сразу повёлся», — я же говорил. Рядом опустился Даррес. «С ним будет просто. Очень падок на светловолосых. Не может просто так пройти мимо. Главное, хоть чем-то зацепить его внимание. Готово». «Искра просто умница», — чуть насмешливо похвалил инсар элина поправила она, — «то имя в прошлом». «Ты правда думаешь, это поможет тебе отмыться от всего, что было раньше?» Напарник по заданию выразительно указал на левое плечо, где, как и прежде, была татуировка шалых. «Будь всё так просто, я бы менял имя каждый месяц». «Мне просто так хочется», — она покосилась на него. «Ясно?» У -у, строгая», — поддразнил он. «Да пожалуйста, хоть кем назовись, колдунья». «Боишься? А то смотри, такого нагадаю, не отвертишься», — она цокнула в ответ. Подумать только, ещё год назад она его боялась и обходила стороной, а оказалось, что этот инцар никакой не опасный и вообще просто добряк в глубине души, ну и когда ему не приказывают пытать людей. «Кстати, у меня тут встреча будет в керании. Говорят, герцог местный решает какой-то вопрос с королём. Кто поедет?» — спросил инцар, будто невзначай. На этих словах Майлис вдруг дёрнулась и пролила часть похлёбки на землю. Даррес выразительно покосился на свою жену и явно прочитал что-то в её чувствах, но промолчал, ожидая, что она скажет. элина знала ту историю про герцога Киранийского, про его проклятие, про то, как Лиса бежала оттуда, чтобы всё забыть, но однажды поделилась своей тайной и болью. Сейчас, казалось... Это осталось для неё в далёком прошлом. Майлис, как назло, настойчиво уточнил Инсар, наблюдая за рыжеволосой. «Я не поеду», — ровным голосом ответила та и улыбнулась сама себе. «Думал, захочешь побывать на родине?» «Как-нибудь в другой раз». Она повела плечом, а потом что-то вспомнила, дошла до своей сумки и, покопавшись, достала оттуда свёрток. «Держи, Инсар, передай его светлости» рейнар Рейнарду Темхасу. Инцар только кивнул, и никто из присутствующих не задал никаких вопросов. Лишь ненадолго повисшее напряжение быстро выветрилось под звёздами. В конце концов Майлис раздала всем миски с обжигающей ароматной похлёбкой. Получилось и правда настолько вкусно, будто они заранее готовились устроить в лесу такой пир. Они случайно прихватили из таверны что-то перекусить. Или в Майлис тоже проснулась тоска по тому лесному прошлому. Они оказались недалеко от тех мест, где все когда-то встретились. Не совсем Валдхары и не совсем тот самый лес, куда боялись ходить честные люди, но недалеко всего должно быть сотня верст по тракту, и это сразу навеяло сотню воспоминаний. Элина уехала в тот день сразу, когда расприслал за ней человека. Не раздумывая, не гадая, как не смешно звучит, Бросила всё и мнимую безопасность, и поехала, не глядя. Не было больше шалых, не было семьи и дома, а Анмира чуть ли не приказала следовать за дознавателем и лисой, раз выпала такая возможность. Сама Анмира ушла к матери спустя полгода после тех событий. Она написала Элине последнее письмо и умерла, судя по всему, счастливой, успев напоследок обучить и рассказать, как на самом деле слушать карты и свой дар. Кое-что и впрямь начало получаться. Может, виной та самая колода, которую Анмира отдала ей на память. С тех времён прошло три года. Элина уже далеко не глупая девчонка-разбойница Искра. Она служит королю. Не сказать, чтобы верой и правдой, но делает всё, что в её силах. А ей самой уже девятнадцать. «Кстати, кто-нибудь из вас слышал про Этель?» — спросила она. «Раз мы тут рядом, ну, вдруг...» «Говорят, живёт в том поместье у леса», — кивнул Даррес, который не удержался, чтобы побольше разузнать, пока был рядом. «Вроде как по-прежнему со своим новым мужем. Счастливы или нет, уже не знаю, но живы оба». «Не соскучился? А то можем навестить», — предложила с улыбочкой Майлис, вытянув вперёд длинные ноги в походных сапогах. «Боюсь, от таких гостей Этель только расстроится» серьёзно ответил дознаватель, и подумает, что даже видение лучше, чем мы, призраки из прошлого. В конце концов, я отправил её мать за решётку и позволил Этель выйти замуж за того, кого она любит, подхватила Лиса. Равноценная замена, считаешь? Не знаю, трудно сравнить. Даже представить не могу, что чувствовала бы на её месте. Хотя, знаешь, вот прямо сейчас могу попытаться. «Даже не думай», — остановил её Даррес, и все с пониманием хмыкнули, зная об особой чувствительности дознавателя к чужим эмоциям. «Зато её мать осталась жива», — тихо сказала Элина, задумавшись о своей, что погибла слишком давно. «А вот это не моя заслуга», — отозвался Даррес. «Пусть скажут спасибо королю за милость и доброту. Даже не похоже на него. Она убила... Ну, не она...» её любовник, по сути, его хорошего, близкого друга ради своих целей, какими бы якобы благородными они ни были. Валтона за это казнили. Так что ссылка в монастырь Святой Матери самое мягкое что он мог выбрать. «Действительно, с чего он был так добр?» — буркнула Майлис. Даррес, сидевший рядом с ней, взглянул на свою жену с новым интересом и всей пятернёй убрал с лица свои кучерявые волосы. «Скажи ещё, что ты замолвила за неё слово». «Сама не знаю, что на меня нашло». Даррес низко склонился, чтобы заглянуть Майлис в лицо. «Милосердие». «Просто...» — она пожала плечами. «Я решила, что раз уж мы спасли её жизнь, нечего так бездарно её снова терять. Знаешь, как-то обидно было бы. Ну, не люблю делать что-то напрасно». Тем более его величество в тот момент был настроен добродушно дарос смотрел на свою жену так, что Элина едва не рассмеялась, глядя на него. Это было так мило, так прям до щекотки смешно. И чувственно, и насмешливо, и откровенно, будто он знал о ней всё, а иногда ничегошеньки не знал. Мелис, смущенная своим признанием, обернулась к Элине и поймала взгляд, обращённый к Дарресу. «А ты перестань так смотреть на моего мужа», — шутливо пригрозила она, — явно вспомнив то время, когда дознаватель ей и впрямь очень нравился. Элина хитро сощурилась. Кажется, дарас предлагал Лисе настоящую свадьбу уже два, а то и три раза, но она постоянно отнекивалась, твердя, что у них уже была одна, и ей вполне хватило. Иногда она была просто невероятная упрямица. Ничего, рано или поздно вместе с Инсаром и другими из команды они её уговорят. «Кто тут на кого не так смотрит?» — раздался голос из темноты. «Ну, наконец, где тебя демоны носили? Почти пропустил весь ужин, а он сегодня как праздник». Грохнул рядом инцар, а Элина вдруг поймала себя на том, что сердце от неожиданности заколотилось сильнее. Бывший главарь шалых опустился напротив и вытащил бутыль вина. «Подумал, это тоже лишним не будет. Отметим твоё первое серьёзное дело». «О, вино было очень вкусное», — улыбнулась Элина. «Главное, чтобы не та порция, которая досталась этому от Адхару. Майлис, судя по всему, добавила туда лошадиную дозу». «Зато наверняка. Так кто куда косо посмотрел? Что я пропустил, пока разбирался со свитой нашего дорогого гостя?» Ройс занялся открыванием бутылки, а Элина почувствовала, что пора переводить разговор. «Да вот наша кроха». «Поглядывает на чужого мужа, говорят?» Элина молча пихнула Инсара в бок. «Ну вот почему опять? Щёки ожгло румянцем. Благо, можно спихнуть на свет от костра, а то днём это выдало бы с головой. Если уж она и научилась чему-то у Майлис, так это, похоже, влюбляться не в тех мужчин. И если сначала ей казалось, что Даррес — один из тех невозможных и недостижимых идеалов, в которых она желала то теперь что-то странное случалось с ней, стоило столкнуться взглядами с Ройсом. «Вот как!» — только и сказал бывший главарь, разливая вино в невесть, откуда взявшиеся кружки. Всего-то, даже обидно. А потом он протянул кружку ей и посмотрел так, что внутри всё кувырком полетело, и сердце прямо в пропасть. Вроде мельком, но этот взгляд, такой серьёзный и пытливый, Привычно чуть из-под лобья, будто Ройс впервые заметил именно её, будто лезвием этого взгляда ударил в самое сердце. Элина протянула руку и забрала кружку, едва коснувшись его тёплых пальцев. И в этот раз не отвела глаза. «А может, только показалось?» Ройс незаметно улыбнулся и отвернулся, угощая вином остальных. Ветер трепал его русые волосы, небрежно зачесанные назад — На лбу пролегли морщины от того, как он хмурится, когда думает о чём-то. Наблюдать за ним теперь было слишком волнительно. Наверное, и впрямь она, она, воображала себе нечто особенное, а это просто так падал свет пламени. Элина хотела было сделать глоток, но Ройс посмотрел на неё снова и, оперевшись на колени и подавшись вперёд, спросил заговорщически. «Обижают, да. Сядь», — кивнул он рядом с собой, — «расскажешь» как дело прошло. Она поднялась, чуя, как земля уходит из-под ног, но послушно присела рядом, поёжилась от ночного ветра. Место было дальше от костра, хоть и рядом с бывшим главарём, почётное. Ройс стащил с себя тёплую куртку и накинул ей на плечи поверх тонкого платья. илина задержала дыхание, боясь выдохнуть слишком шумно. «Это ведь всё равно ничего не значит», Просто забота о том, кто рядом. Он всегда заботился о Банди, как мог, до последнего. Так странно, что только она и ещё двое шалых остались теперь с ним рядом. Но теперь и Ройс начинал жизнь заново, наравне с ними, хоть и получал порой самые сложные испытания. Впереди его точно ждёт много необычного. Заметив дрожь Элины, Ройс положил ладонь на её плечо и вынудил приблизиться к себе, окутал своим терпким запахом. Даже не подозревая наверняка, какой ураган эмоций рождает этим касанием. «Ну что, рассказывай, не сотворил ли этот негодяй чего плохого?» — проговорил он, склоняя к ней голову. «А то пока он тут недалеко. Разберёмся». «Хотел, да не успел», — усмехнулась Элина, чувствуя, что дрожь не отступает, а от тепла чужой руки кровь быстрее бежит по телу. «Ноздри». Щекотал близкий и такой чужой запах, но от него тоже внутри всё шло кувырком. Мы справились. Не сомневался в этом. Ну-ка, не дрожи. Усмехнулся он, с силой сжимая пальцы на её плече, притягивая к себе ещё крепче и будто напитывая своим теплом и уверенностью. Всё закончилось. Ты большая молодец. Всё будет хорошо. Верно же говорю. Обязательно будет, — улыбнулась она. Она так и не выпила вина, чувствуя, что голова идёт кругом и без того, а на душе так сладко и хорошо, что больше ей не нужно ничего. Только жить, сидеть у этого костра, быть рядом с этими людьми и ловить каждое такое странное дорогое мгновение. «Чего ты от меня хочешь?» — взвелась Майлис, уклоняясь от объятий Дарреса, «чтобы ты перестала от меня бегать». «Тебе не помешает поддерживать себя в хорошей форме», — фыркнула она, снова уходя от него за ствол осины. «А то совсем раздобреешь. Ты невыносимо «Столько лет выносил. Что случилось?» — притворно удивилась она. Даррес перестал её слушать и выжидал момент, когда она потеряет хватку и оступится. Кажется, лиса тоже это заметила и снова отдалилась, норовя сбежать. Он медленно шёл следом, осторожно, чтобы не спугнуть раньше времени». «Ещё чуть-чуть, и ей некуда будет бежать». Не бросится же она через весь лес только потому, что он ждёт от неё ответа. Кажется, совсем недавно она так же дразнила его в другом лесу, убегая с его рубашкой в руках, чтобы он ходил вот так, полуголым, и радовалась, что он злится. Даррес дождался, когда Майли соглянётся, настиг в пару-тройку шагов и безжалостно повалил прямо в сырую от сумеречного тумана траву. «С ума сошёл!» — пихнула она его со злостью, но её сердце колотилось так, что выдавало всю правду. — Немного. И я рад, Мэллис, что ты вернула Рейнарду его вещь. — Ты рылся в моих вещах? — сощурилась она сердито и беспомощно, словно он вывел её на чистую воду и теперь может насмехаться. — У тебя очень полезная сумка, — признался Даррес. — Там иногда находятся настоящие чудеса, и... «Нет, перстень твоего бывшего возлюбленного к таковым не относится. Прошлое в прошлом. Лучше поговорим о нас, леди Майли Сарден Вайолетт». Он придавил её всем телом и обхватил ладонями лицо, убирая пушистые волосы, и прижался к губам, не давая возмущаться и кричать на весь лес. Не удержавшись, Майлис ответила на поцелуй, будто забыла о том, что только что говорила. Даррес с наслаждением ловил её губы и только спустя несколько мгновений медленно отстранился. «Я разбойница, а не леди», — взмолилась она, выдыхая. Подняла руку и тоже провела по его щеке, убирая его кудрявые пряди, глядя то в глаза, то на губы. «Даррес, это такие условности. Ты можешь стать кем угодно. Я хотел бы посмотреть на тебя в этом пышном платье по столичной моде. Клянусь, что даже не буду смеяться». «И меня будут звать ваша милость?» «Это только титул учтивости. Не бойся, он вообще ничего не значит, и мы никому не скажем». «Ещё лучше», — громко фыркнула она, выдыхая так, чтобы сдуть травинки, лезущие в лицо. «Только не жди, что я стану для тебя мягкой, пушистой и доброй овечкой и нарожаю десяток детишек». «Десяток? Не надо». Она уставилась на него в упор. «Дарес, я тут». «Ты дурак». «Немного». «И почему я в тебя влюбилась?» «Наверное, именно поэтому. Подобное к подобному. Кажется, давно никто не разбивал твое лицо. На этот раз я буду готов. У тебя ничего не выйдет». После этой фразы она не могла не попробовать, и снова завязалась их бесконечная борьба. Наверняка кто-то вернётся к костру с лёгкими синяками. В конце концов, Майлис оказалась сверху, и торжествующе заставила Дарреса распластаться на холодной земле, прижав его руки и не давая вырваться. Отомстила. И поцеловала первая. Кажется, так было ещё волнительней. Будем считать, что это значит «да». Это значит, ты благородный дурак, но я согласна быть с тобой, даже если придётся устроить эту проклятую свадьбу, которая ничего вообще не изменит. Даррес растянул губы в улыбке. Только не проклятую. «Давай не будем призывать зло, просто повеселимся». Он обхватил её за плечи и прижал к себе, впервые честно подумав, что всё ещё пытается её защитить. От этого мира, от угроз преследования, от кривотолков и домыслов. Пусть знают правду. Правда ведь всегда казалась ему привлекательней всего. Она влекла, как огонь в ночи, и чтобы раскрыть её, он шёл до конца. Именно за ней гонялся всю жизнь, даже когда приходилось играть другие роли и притворяться. Даже когда мир искажался от сильнейших чувств, а верить было некому. Рано или поздно всё возвращалось к истоку. Когда-нибудь и Майлис это почувствует.